Глава 49. -я. Он совсем не похож на плохого парня. Переполох на кафедре начертаний усилился, когда Цао Кунь начал проходить тест. Столкновение двух главных префектов привлекло внимание не только студентов, но и преподавателей факультета тахармического оружия. Даже они отправились на кафедру понаблюдать за происходящим. Как-никак, Ван Бо за своё недолгое пребывание в Дао Академии успел породить несколько легенд. Если ему удастся стать главным префектом кафедры начертаний, то в истории факультета тхармического оружия он будет вторым студентом с двойным статусом главного префекта. После инцидента в лекционном зале ректора преподаватели ни капли не сомневались, что он станет главным префектом кафедры начертаний. С другой стороны, Цаокунь тоже обладал определенными талантами в этой области. Большинство зрителей не знали, кто выйдет из этого противостояния победителям. Когда Бордачу доложили обо всём, он улыбнулся. «Интересно». Поглаживаясь по он ненадолго задумался. В проигрыше Ван Буэлэ не будет ничего страшного, но если он выйдет из противостояния победителем и получит вторую должность главного префекта, то Бородач, как человек, зачисливший Ван Буэлэ на факультет, просто не мог не вознаградить его. Декан ничего не сделал, когда Ван Буэлэ стал главным префектом кафедры духовных камней. Но он не мог проигнорировать получение им второй должности. В лекционном зале Цаокунь, скрипя зубами, проходил тест. В прошлый раз он остановился на отметке в 400 тысяч начертаний, после недавней лекции он засел за книги. В итоге он мог поднять это число до 450 тысяч. С покрасневшими глазами он быстро решил вопрос за вопросом и быстро нагонял Ван Боуэлэ. Теперь понятно, почему Цаокунь главный префект. Посмотрите, как быстро он взял первые 100 тысяч. И это число продолжает расти. Ван Боуэлэ всё равно лучше. Уже 300 тысяч. В зале стало очень шумно, обычно они бы никогда не посмели поднимать шум в присутствии преподавателя, но сейчас даже он понимал, какие их обуревали чувства. Не обращая внимания на шум, он с предвкушением и восхищением следил за Ван Буоле. Что до Цаукуня, он предельно сосредоточился на тесте, изо всех сил пытаясь догнать соперника. Наконец он достиг отметки в 200 тысяч. Студенты оживлённо загомонили, но причиной был не Цаукунь. «Ван Буоле! 400 тысяч!» «Уже нет! Теперь 430 тысяч! Он превзошёл прошлый рекорд Саукуня! Теперь он главный префект!» «Небеса! Это ещё не предел! Гляньте! Уже 470 тысяч!» Шум в лекционном зале нарастал, цифра напротив имени ванбола выросла до 500 тысяч. Об этом не применяли написать в духовном интернете. На форуме опять начали появляться темы Ван Буэлэ. Он вновь оказался в центре внимания всей дау Академии. «Почему опять он?» когда он уже угомонится. Студенты из других факультетов за этот учебный год уже порядком устали видеть имя Ван БОЛС у своих экранов. Всё изменилось, когда кто-то выложил в сеть результаты предыдущих главных префектов факультета дхармического оружия. Всеобщее раздражение и усталость как рукой сняло. За эру духовного истока на факультете дхармического оружия было всего 19 главных префектов, среди них самый слабый результат был в районе 300 тысяч, а самый лучший — 930 тысяч. Этот рекорд принадлежал нынешнему главному старейшине павильон от хромического оружия Верхней Академии, со статусом превосходящим простых старейшин, он был одной из больших шишек до Академии Фира. Известный на всю федерацию, один из десяти лучших преподавателей от оружия Дуань Муце. Помимо рекорда среди всех главных префектов кафедры начертаний, он был единственным человеком в истории факультета, кто носил сразу две должности – Главный префект Кафедры Начертаний и Кафедры Духовных Заготовок. К сожалению, его слабым местом оказались Духовные Камни, поэтому ему не удалось стать главным префектом сразу трёх кафедр. Хоть колокола зазвонили, поскольку Ван Буэлло ещё не закончил тест, он уже стал главным префектом Кафедры Начертаний. Второй человек в истории факультет от хромического оружия со статусом главного префекта двух кафедр. Когда новость об этом просочилась в сеть, завязалась оживлённая дискуссия. Тем временем на кафедре результат Ван Буэле вырос с полумиллиона до шестисот тысяч. Сколько начертаний выучил Ван Буэле? Уже шестьсот семьдесят тысяч. Он вообще человек? Семьсот тысяч! Практически никто не следил за успехами Цао Куни. С отметки в четыреста шестьдесят тысяч начертаний его скорость резко упала. Наконец он вздрогнул. Тест подошёл к концу. Уверенный в своём результате, он поднял голову. Приведя цифры напротив имени Ван Буэле, у него глаза на лоб полезли. «Семь... Семьсот тысяч! Невозможно!» Саукуин резко вскочил, но тут же зашатался. Под влиянием эмоций его начала бить мелкая дрожь, а перед глазами потемнело. У него пропала вся надежда. Это было неравное состязание разгром. Он не мог поверить, что Ван Буулэ обошёл его с таким разрывом. По его мнению, это было просто невозможно. Прямо у него на глазах разрыв продолжал увеличиваться. Каждый раз, как менялось число, его сердце как будто пронзала острая игла. Обессиленный Цаукунь прислонился к стене. Он не мог смириться с тем, что кто-то превзошел его. Так он и стоял, уставившись в одну точку. Разгром продолжался. В лекционном зале было очень шумно. Под взглядами сотен людей ван БВЛ поднялся с 700 до 800 тысяч. После этого рывка его скорость снизилась... На глазах зрителей Ван Буэлэ затрясло, у него на лбу вздулись вены, на этом этапе теста даже Ван Буэлэ чувствовал невероятное давление. Во время этого теста вопросы постепенно усложнялись. При этом не допускалась даже одна ошибка и выход за установленное время. Кандидатам требовалось отвечать на быстро появляющиеся вопросы. Несмотря на использование формул для расчётов, Ван Буэлэ постепенно начал сдавать позиции. Дело было не в низкой скорости расчёта, просто ему стало физически и ментально тяжело продолжать. Такая напряжённая работа головой сильно утомляла. Как ни странно, за столь короткое время он заметно потерял в весе. Лицо исхудавшего Ван Буэлэ стало не таким округлым, теперь многим оно казалось весьма привлекательным. Если бы Ван Буэлэ сейчас посмотрел в зеркало, то посчитал бы, что на него смотрит самый красивый мужчина на планете. К сожалению, он был слишком занят. Тест требовал от него предельного напряжения всех умственных сил, Спустя ещё час он пробился с 800 на 900 тысяч начертаний. Правда, скорость ответов продолжала снижаться. Внутри снаружи лекционного зала окончания теста ждало огромное количество студентов, а ван Буэлэ поднялся до 930 тысяч. На оценке в 940 тысяч его затрясло, последние силы оставили его. На этом тест завершился. Как только исчезло синее свечение, зазвонил колокол главного префекта. На весь факультет тхармического оружия Була сделано объявление. «Главный префект кафедры начертаний! Двойной главный префект факультета тхармического оружия! Ван Буле!» Этот голос потряс небо и всколыхнул землю, но Ван Буле его не слышал. Сразу после окончания теста от усталости он потерял сознание. Преподаватель начертаний приподнял его и вложил в рот несколько пилюль, после чего попросил отнести Ван Буле в его пещеру Бессмертного. Студенты снаружи и внутри лекционного зала были восхищены тем, что Ван Боле проходил тест до тех пор, пока от истощения не потерял сознание. Теперь его зауважало ещё больше студентов. Услышав колокольный звон, Сао Кунис дал полный боли крик и почувствовал на языке металлический привкус. Пластина главного префекта в его руках рассыпалась на куски. Никто не заметил, как он покинул зал, еле переставляя ноги. Арбитров дисциплинарного комитета кафедры духовных камней всерьёз напугал колокольный звон. Многие из них похвалили себя за то, что не стали спешить со сбором материалов по делам подозреваемых, в противном случае им бы следовало начать беспокоиться за свои места в корпусе арбитров. Те, кто оказался умнее, поспешили к Людоубине и остальным уволенным арбитрам в надежде заработать пару очков у нового начальства. Людоубине и другие студенты нервничали в своих камерах. Они не знали, что творилось снаружи, хотя и слышали колокольный звон. Им оставалось только гадать, Как вдруг к ним пришли арбитры, заключившие их под стражу, одни пытались заслужить их расположение, а некоторые так и вовсе открыли двери камер. Они поняли, что всё изменилось, раз Ван Буэлэ стал главным префектом кафедры начертаний. На улице Люда Обинь вместе с остальными с улыбкой наслаждением вдохнул свежий воздух. Для них этот день стал одним из самых прекрасных в этом учебном году. Пока весь факультет храмического оружия обсуждал двойной статус Ван Боуле, в павилоне главного префекта кафедры духовных заготовок Линь Тяньхау впал в неконтролируемую ярость. Перебив всё у себя в кабинете, он в ярости посмотрел в направлении, где находилась пещера бессмертного Ван Боле. Последующие дни будут сущим кошмаром, ведь теперь у Ван Боуле будет два голоса. Со временем его взгляд преисполнился жаждой убийства. Луцзе Хао в своей комнате на факультете боевых искусств принимал гостя. Точнее, гостью – Джоу Цзин, сестру Джоу Лу. Она в бойцовском клубе всегда носила кошачью маску. Девушка нетерпеливо вручила Луцзе Хао нефритовую табличку. Тот открыл в духовном интернете изображение Ван Боле. «Крыса, это информация, которую ты просил? Я долго искала и даже тайком порылась отца. Ну же, говори скорее, бесстыжий толстый заяц, это Ван Боле?» Красавица внимательно посмотрела на фотографию Ван Буэлэ. На ней был запечатлён исхудавший за тест Ван Буэлэ. Особенно похудело лицо. Студенты выложили эту фотографию в сеть. «Этот твой Ван Буэлэ выглядит не как толстый заяц. Весьма симпатичный, совсем не похож на плохого парня». Девушка разглядывала фото Ван Буэлэ в профиль. Ейн показался довольно очаровательным. «Он, симпатичный, ты слепая?» Не выдержав, вспылил Лудзе Хао.